«Люси. Все еще пятница, 8 декабря. Я уже написала о тех удивительных событиях, которые случились сегодня. О том, что Кэрри вернулась, о том, как мы ходили обедать, о том, что мы с ней, может быть, куда-нибудь поедем на Рождество. Фильм тоже оказался очень хороший, а сейчас уже 10.30, я собираюсь лечь спать, пишу дневник в халате. После ужина приняла ванну и вымыла голову. Пока сохли волосы, пошла в кухню и сварила шоколад. Зазвонил телефон. Пришла мама и сказала, что со мной хочет говорить Кэрри. Я сняла трубку в кухне, подождала, убедилась, что мама свою повесила, и значит, не будет подслушивать. Она иногда подслушивает. И Кэри все мне рассказала. Мы едем на Рождество в Шотландию. Элфрида, дедушкина кузина, живет там со своим другом, и они хотят, чтобы мы к ним приехали. «Это место называется Криган, дом у них большой. Все так замечательно. Я страшно рада». Кэрри говорит, что зимой ехать на автомобиле не стоит. «Очень далеко, поэтому мы летим до Инвернеса, где нас встретит такси и отвезет на место. Уезжаем 14 декабря». Кэрри уже заказала билеты. «Друга Элфрида зовут Оскар. Кэрри не знает, какой он. Она с ним не знакома». Я спросила Кэрри, не говорила ли она с мамой и бабушкой. Она сказала «нет». Тогда я спросила, может быть, мне с ними поговорить. Но Кэрри снова сказала «нет», потому что бабушка никогда не одобряла Элфриду, и будет лучше, если Кэрри сама с ними поговорит. Кэрри придет завтра, сообщит им новости и успокоит бабушку, если она начнет протестовать. Мама не скажет ни слова, она только и думает о Рендале и Флориде. Я спросила Кэрри, что взять с собой. «Шубу, — сказала она, — и снегоступы. Ну, это, конечно, шутка. «Не верится, что я еду в Шотландию. Я уже считаю дни. Кэрри говорит, что там, наверное, не будет слишком празднично из-за того, что Оскар и Элфрида такие старые. Но разве это имеет какое-то значение? Ведь я еду с Кэрри. И вообще мне не очень-то нравится рождественский пудинг». Кэрри говорит, «Там побережье Северного моря. Здорово, не могу дождаться».